Калитка. Летом 42-го эта история произошла. Незадолго до знаменитого приказа номер 227 «Ни шагу назад». Южный фронт, Донские степи. Немцы напирали яростно. Мы, что греха таить, откатывались. Я тогда был командиром отделения и остался в голой степи только с четырьмя своими бойцами. Нет, только не подумайте, что мы сбежали. Ничего подобного. Просто после очередной танковой атаки немцы нашу роту растрепали так, что остались только мы пятеро. И держать позиции не было никакой возможности. Держи, не держи, а немцы нас обошли и, не добив, помчались дальше. Так что мы, собственно, даже не отступали, а форменным образом выходили из окружения. Приятного мало. Весь вечер и еще двое суток мы топали по степи, плоская как доска, разве что враги и овражки изредка попадались. Попари обоим на винтовку. Одна единственная лимонка и ноган с полным барабаном у меня на поясе. Еды ни крошки, воды ни глотка. Пару раз всего попадались колодцы, вода в них была скверная, застоявшаяся. Но что поделать? Напивались от пуза и шли дальше. Взять с собой воды было не во что. Пляги, противогазы, вещь-мешки и даже саперные лопатки так и остались в траншее. Забрать не было возможности. На том месте крутился немецкий танк Поливал из пулеметов. Компаса тоже не было. Мы представления не имели, где наши, а где немцы. Я, кое-как ориентируясь по солнцу и звездам, вел бойцов на юг, полагая, что на юге-то мы на наших и натолкнемся, если раньше не угодим к немцам. Они пару раз проносились далеко в стороне, на легких танках и мотоциклах. Один раз мы отсиделись во враге, второй раз залегли. Они проехали, не заметив. Походило на то, что у них был приказ форсированным маршем продвигаться вперед, не утруждаясь прочесыванием занятой территории. Но вот следом должны были двинуться тыловые части. не отнюдь не пешком, на колесах, а на повозках. Я в первый же вечер приказал примкнуть штыки и первым примкнул к винтовке. Я ее забрал у убитого. Это давало пусть мизерный, но шанс. В случае, если натолкнемся на небольшую группу немцев. Нас хорошо научили работать штыком, как я потом узнал, и англичан тоже. А вот немцев штыковому бою не учили совершенно. У них была своя тактика боя. Так что шансы хоть и крохотные были. Но, в общем и целом, настроение у моего невеликого подразделения заметно упало. Вслух никто ничего такого не высказывал, но по лицам-то видно. Носы повесили, замкнулись. Не видно пока, чтобы начинали сдавать, но пригорюнились. Не евши, не пивши, куда идем, неизвестно. И даже табаку не крошки. И подбодрить их в таких условиях совершенно нечем. Другим я бы сказал, вполне честно и в полном соответствии с правдой, что летом 41-го было в сто раз похуже. Сейчас немцы всего-то прорвались на нескольких участках. А тогда фронты рушились. В котлах оказывались целые армии. Отступавшие части без боев таяли, как кусок сахара в чае. Найдется какой-нибудь олух Царя Небесного, отдаст приказ из окружения выходить малыми группами. И конец подразделению, нет его больше. Что уж там греха таить. Попадались офицеры, бросившие своих солдат, решившие выбираться самостоятельно. Вот только вся четверка из пополнения декабря 41-го и того жуткого лета помнить не могла. Единственное, что мне пришло в голову, сказать бодро, что есть одна светлая сторона — «Нет у нас раненых, которых пришлось бы выносить, замедляя продвижение». Только это мало подействовало. Я не стал говорить, что мне в случае плена пришлось бы хуже всех. У меня был при себе партбилет, Шинери не было, зашить под покладку нельзя. Пришлось так и оставить в нагрудном кармане. Закопать? Где же потом найдешь это место? А закопать, чтобы избавиться? Нет уж, не то у меня было воспитание». Случалось в сорок первом что иные командиры срывали и закапывали знаки различия, а то и партбилеты с прочими документами. Но я так не поступил бы ни за что. Жарища, пот по спине, голову напекло. Один Керим жару переносил легче остальных. И меня в том числе. Я полгода прослужил в Ташкенте. Но маловато этого, чтобы привыкнуть к жаре, а он в жарких местах родился и вырос. Вот о нем нужно рассказать кое-что заранее. Дальше речь о нем главным образом и пойдет. Был он из Туркмении. Уже не помню, если вообще знал, кто он, туркмен или каракалпак. В общем, из Туркмении. И в первые годы, особенно последующие, когда призывников из Средней Азии приходило не в пример больше. И отделения, и командиры тихонечко сатанели, наплачешься с этим народом. Как их учить владению оружием и уставом, если многие вообще ни словечко по-русски не знают? Хорошо, если у них попадался кто-то, чуть знающий русский, тогда он кое-как переводил. Керим наш, дело другое. По-русски говорил очень правильно и чисто. Окончил ветеринарный техникум, работал фельдшером в коневодческом совхозе. Комсомолец пришел с медалью за трудовое отличие. Рассуждая по житейской практичности, его бы следовало сразу направить в кавалерию, там-то ветфельдшер был бы на своем месте. Но времена тогда стояли тяжелые, и военкоматы не особенно задумывались, как использовать призывников с наибольшей пользой. «Годен без ограничений? Бери винтовку и ступая в матушку-пехоту». Потом-то, в начале 43-го, когда стал обозначаться перелом, начали подходить гораздо более практично, учитывая и гражданскую специальность, и образование. Пехотенец получился неплохой. Не числилось за ним особо геройств – Но воевал неплохо, за чужие спины не прятался. Не зря за бои под Москвой получил медаль за боевые заслуги. А в то время награждали очень и очень скупо, по сравнению с последующими годами. Вот только холода переносил тяжело, после своих жарких краев. Есть у меня один недостаток. Плохо запоминаю фамилии, если они непривычные, длинные, замысловатые. А у него как раз фамилия была длинная, кончалась то ли на... Бергенов, толина Бердыев, выскочил из памяти очень быстро. К середине вторых суток все чуточку воспрянули душой. Кончилась голая степь, сухая серо-желтоватая земля, Началось разнотравья, сначала кусками, потом сплошным ковром. Высокие ковали, бурьян, подорожник, даже синие и белые васильки росли. Реальной пользы нам от этого не было никакой. Цветы и траву есть не станешь, и воду из них не добудешь» но как-то чуточку веселее стало на душе. Не в пример приятнее тащиться среди трав, чем по этакой лунной поверхности. Я стал примечать, что особенно оживился почему-то Кирим. но поначалу не придал этому никакого значения. Мало ли что в душе у человека, главное, чтобы мысли его в полное уныние не приводили. Еще одна хорошая сторона — маскироваться стало удобнее. При необходимости завалимся в высокие ковыли или травы, И заметить издали гораздо труднее, чем залегших на голой земле. Не то чтобы издали бросавшихся в глаза, но заметно выделявшихся на фоне земли в своих гимнастерках, пусть и подвыцветших. Часок шли по темноте. А потом я распорядился устраиваться на ночлег. Еще засветло стали попадаться невидные в траве ямы и овражки. кухнешь в такой, можно и ногу поломать. Остальным придется нести. Уже минут через пять пришел Керим. Тихонечко попросил. «Отойдемте, товарищ комод. Есть разговор». Понимаете ли, звания не только у младшего комсостава, но и у командиров сплошь и рядом звучали сокращенно. «Комбат», «комроты» и так далее. Ком оттода и «комод» отличаются только одной буквой, которую приходится особо подчеркивать голосом. Если не имелось рядом командиров повыше, если отношения с подчиненными были самую чуточку неуставными, так и звучало. Товарищ Комод, особого понебратства тут не было, и Комоды относились к такому обращению спокойно. Как и я тогда. Все четверо под моим началом воевали не первый месяц. Можно было дать маленькое послабление. Он сказал. Товарищ Комод, разрешите пойти поискать еду, а то и вода попадется. Ребята совсем приуныли. Мне вот тут и прикрикнуть тихонечко. Ну где ты тут собираешься искать еду и воду, дуралей? Да еще ночью. Но я от чего-то в глубине души сам себе удивляясь, кивнул. Разрешаю. Он сказал. Товарищ комод, дадите тогда наган. С винтовкой несподручно. Мало ли кто попадется. С винтовкой в перестрелке, да еще и ночной, как раз гораздо сподручнее, чем с наганом. Но я как-то машинально вынул наган... «Я отдал ему». Керим положил винтовку, засунул ноган в карман глифе и обнадежил. «Если все пройдет гладко, я быстренько вернусь». Повернулся и зашагал в темноту. Фигура его выделялась четко, заслоняя звезды, крупные, яркие, горевшие до самого горизонта. Но все меньше и меньше он уходил быстрым шагом. И только когда он окончательно пропал из виду, с меня словно какое-то наваждение свалилось, Чуть не взвыл и принялся себя костерить последними словами. Что я такое допустил? Разрешил уйти неизвестно куда, да еще наган отдал. Что со мной такое случилось? Странно очень. Я и мысль не допускал, что он может уйти к немцам. Не тот парень давно к нему присмотрелся. Но мало ли что, у него могли попросту мозги съехать. Решил, что добудет в безлюдной степи, без единого ручейка, еду и воду и будет блуждать неизвестно где, пока обязательно не заблудится. Хорошо же я буду выглядеть. Разрешил подчиненному уйти неведомо куда, да еще отдал ему личное оружие. Если он таки сгинет, если выйдем к своим, и об этом станет известно начальству или особистам, на меня в горячке тяжелого времени могут собак навешать. Обморочил он меня, что ли? А ведь никогда я не верил в такие штучки. Как легко догадаться, я долго места себе не находил то и дело поглядывал на часы. Они шли нормально, но казалось, будто остановились. Минут через 40, в той стороне, куда он ушел, я с нее глаз не сводил, показалась фигура, заслонявшая звезды. Она росла, приближалась неспешной походкой, и когда подошла довольно близко, можно было уже рассмотреть, что обе руки у нее заняты какой-то объемистой ношей. Я, конечно, окликнул тихонько, для порядка. «Стой, кто идет!» Керим также тихо отозвался. Подошел ко мне. В одной руке у него был какой-то узел, в другой — большущий кувшин, литров самое малое на пять, пузатый, с высоким узким горлышком и удобной для переноски ручкой. Поставив его на землю, Кирим сказал буднично. — Вот все, что удалось раздобыть, и протянул мне рукояткой вперед наган. Извините уж, товарищ команд, пришлось потратить два патрона. — в Воздух. Тяжелый там народец, не сразу удалось с ними добром. Самое интересное, я не кинулся с расспросами, хотя это и было крайне удивительно. Откуда все? Что за такой тяжелый народец, для вразумления которого пришлось в воздух стрелять? От чего-то ни малейшего желания не возникло ни у меня, ни у остальных. Может, еще и от того, что горловина узла не завязанная, а попросту скрученная в жгут, помаленьку развернулась, и оттуда так одуряюще пахнула свежеиспеченным хлебом. Я спросил только, «Кувшине что?» «Сок», — сказал Керим. «Я тут прихватил пиалушку, чтобы было из чего пить». И достал из кармана Галифе что-то в самом деле похожее на глубокую пиалу. Я их насмотрелся в Ташкенте. Вот это он умно придумал. Если пить из горлышка, глотками начнутся не лады. Глотки у всех разные, придет кому-то в голову, что другой выпил больше». Вот вам и мелкая ссора совершенно ненужная в нашем пиковом положении. Сначала попьем распорядился я по одной, не увлекаясь. Кирим вытащил длинную деревянную затычку, наклонил кувшин и подал мне первому как старшему позванию. Пиала была большая, из таких не пьют, а едят суп или второе, не меньше чем поллитра вмещается. Я ее осушил, не отрывая от куб, стараясь не пролить ни капельки. Действительно, больше всего походило на фруктовый сок. Без лишней сладости, скорее всего, с кислинкой, как сливовой, Но вроде бы и не совсем сливовой. Ужасно хотелось еще. Но я сдержался. Сам отдал приказ по одной. Следовало быть экономнее. Когда все напились, я развернул узел. Там кучей лежали большие толстые лепешки, примерно одной величины. Бог ты мой, как от них пахло. Кишки сами собой зашевелились. Но и тут следовало соблюдать умеренность. Я сосчитал. 10. Отомкнутым штыком начал их резать пополам, стараясь, чтобы половинки вышли одинаковыми. Толстые, в два пальца, поджаристые, но нисколечко не подгорелые. Белый хлеб, мягкий, духовитый. Раздал половинке, Смололи мы его миг И на душе повеселело. Мало, конечно, каждому досталось. Казалось, я бы один быстро уплюл весь десяток, и кувшин опростал до донышка, но следовало приберечь и на завтра. А то и растянуть завтра на два раза. Впереди полная неизвестность. Никто так и не задал ни единого вопроса. Я, как повелось в эти дни, выставил часового. Оставшимся двум велел укладываться спать, предупредив прежде, в какой последовательности они будут часового сменять. А сам отошел с Керимом на десяток шагов. Спросил Немешко. «Откуда все это?» Он чуть помолчал, словно раздумывал, потом все же сказал. «Как бы вам объяснить, товарищ Комот? Понимаете, есть калитки, которые ведут в другие места. Оказалось, и тут калитку найти можно». такие -таки другие места?» Удивился я. Он пожал плечами. «Другие, и все тут. Не наши, пожалуй, что точнее не объяснить». «У нас их по-другому и не называли, а сам я название подыскать не берусь. Образование маловато». «И что же?» — сказал я. «У вас каждый вот так может?» Он откровенно улыбнулся. «Да нет, далеко не каждый. В нашей семье это умение с давних пор шло от прадеда к деду, от отца ко мне. Есть семьи, которые знают что-то другое, но выспрашивать об этом не принято. Не полагается лезть в чужие тайны». Люди посуевернее все это считают колдовством. Только, по-моему, никакого колдовства тут нет. умение вот и все. «Что ж ты раньше не пробовал?» — ворвалось у меня. «Двое суток топали без еды, почти без воды». «Раньше не получилось бы», — сказал он серьезно. «Земля была не та. Обязательно нужно, чтобы было много травы, иначе калитка не откроется. У нас в песках тоже ничего не получается». Только там, где много травы и цветов. Странно вроде бы, но меня совершенно не тянуло дотошно задавать вопросы. Не то чтобы апатия или равнодушие, а полное отсутствие любопытства. Что произошло, то и произошло. Главное, чуть подзакусили и выпили, сока. И на завтра еще осталось, голова была совершенно другим занята. Как бы побыстрее выйти к нашим, не напоровшись на немцев. Это было главное. Диковина это только на пользу дела. И не нужно ее по косточкам разбирать. Какой смысл? Какая польза?» Я только спросил без всякой укоризны. «Эх, почему же ты еще и табачку не раздобыл?» «Пытался», — сказал Керим. «Нет у них табако. Я бы непременно расстарался. Сам курящий. Уши пухнут». «Да вот нет у них табако Тяжелый народец. Диковатый, темный». «Такая уж калитка попалась. Ее далеко не всегда по выбираешь». На том наш разговор закончился. На завтра с рассветом двинулись в путь. Перед этим я каждому выдал уже по четвертушке лепешки и соку распорядился наливать поменьше. Пальцы на два от краев. Кувшин мои хлопцы несли без малейшего неудовольствия, хотя он был и тяжелый. Питье — это жизнь. Присмотрелся я к нему и к узлу, к пиале. Кувшина пиала из обожженной глины, сделана не тепляп, умелым гончаром но не обливные, без глазури, и никаких узоров на них не выцарапано. Не такой уж развитой народ в этом самом другом месте обитает. Надо полагать, гончарное дело освоили, а покрывать глазурью и росписью пока что не научились. Я в полдень мигнул Кериму, и мы отстали на десяток шагов. «Трудно было?» — спросил я. «Не особенно», — пожал он плечами. «Язык с грехом пополам понять можно, а ведь не всегда так бывает». Поначалу лезли с кольями-топорами. Негостеприимный народец, но я бабахнул два раза в воздух. И разбежались. С огнестрельным оружием точно незнакомая иначе не перепугались бы так. «А раньше ты там не бывал?» «Не приходилось», — сказал он. «Я же говорил, не всегда и знаешь заранее, куда угодишь. Иной раз попадутся такие диковины и чущобы, такие чудища, что бежишь оттуда, сломя голову. А порой только откроешь калитку — «Не заходишь вовсе. Воздухом тамошним человек дышать не может». И тут мне пришло в голову. Кирим, сказал я, остаться там никогда не пробовал, чтобы подальше от войны и прочего. Извини, если что не так, но все мы люди, все человеки». Он твердо сказал, «Нет, хотя есть очень приятные для жизни места. Опять-таки, идет от дедов-прадедов». «Нельзя там оставаться. Счастья все равно не будет. Так уж положено. Да и не будь зарока, не остался бы». Он упрямо сузил глаза. «Я комсомолец. Нужно немца бить. Вообще, позором считалось в тех местах от войны прятаться. Меня бы отец проклял, случись оно так, мог и умение отобрать. Вот от чумы мой дед в другом месте однажды спасался со всем семейством. Это другое, так можно». «А от науки выходит, скрываете?» — спросил я. «Не по-советски как-то». Он помолчал, пожал плечами. «Так уж и старе заведено». Дед говорил, неизвестно еще, что получится, если по другим местам начнет шататься уйма постороннего народа. Мне пришло в голову, что некоторый резон в этом есть. Попади туда немцы или просто какой-нибудь уголовный элемент добром не кончится. Правда, от советской науки скрывать такое как-то... «Не вполне правильно, что ли?» На том разговор и кончился. Мне показалось, Керим отнюдь не горит желанием его продолжать. Наоборот. И не настаивал. Если подумать, не время и не место. Спросил только. «А если понадобится, еще раз сходить сможешь?» «Схожу», — кивнул он. «Как же не сходить? Может, удастся раздобыть, что и посущественнее. Я там овец видел. Хотелось мне набиться ему в сотоварища, но нельзя сказать, что опылал я таким желанием». Не мальчишка, чтобы искать приключений. Да и негоже оставлять бойцов без командира, пусть на недолгое время. Так что я этот вопрос поднимать не стал. При дневном свете рассмотрел и кусок материи, где лежали лепешки. Ничего интересного. Какой-то сероватый материал, потоньше брезента, но сразу видно, домотканина. Аккуратно подшитые края по всем четырем концам. И сразу видно от руки, толстой белой ниткой. Никаких узоров и орнаментов не вышито. Хотя по размерам очень похоже на скатерть. Да, народец не очень уж развитый. Второй раз ему никогда ходить не пришлось. Часа в три дня мы издалека заметили свежевырытые траншеи, где располагалось на глаз не менее батальона, наши. Две сорокопятки, станковые пулеметы, легкий танк. Сразу видно, тут всерьез скрепили оборону. Подошли мы осторожно, держа руки и винтовки над головой чтобы с сгоряча по нам не врезали из того же Максима. Встретили нас без всякого любопытства, без особых расспросов. Сразу показали, где в формировочный пункт, и велели немедленно идти туда. Там, возле полуторки, топтались с дюжину бойцов разных родов войск. Батальон и комиссар их кратенько расспрашивал, записывал в книжечку, распределял кого куда. Получилось так, что я не дождался своей очереди. На меня выскочил капитан с немецким автоматом, Заросший щетиной, глаза красные, не выспался, сразу видно. «Отдельный? Член партии? И награды есть? С какого времени в кадрах? Давно воюешь? Вот и ладушки. У меня вчера отделенного убило, так что примешь отделение немедленно. Отделение полного состава. Но народ сбора по сосенке есть даже парочка спешанных танкистов и сапер. Так что нужно быстренько решить кучу дел». Взял меня за локоть, потащил к плитруку в обход очереди. Тот меня быстро записал в книжечку и отправил в распоряжение капитана. Моих четверых бойцов тут угадать нечего. Отправили в какое-то другое подразделение, где был некомплект. И началось. Отбивали немецкие атаки, потом отступали, снова отбивали, отступали. Очень скоро громыхнул приказ номер 227. Зарылись в землю и отступать перестали. Пошли обычные военные будни. Ни Керима, ни кого-то из троих я никогда больше не видел и не слышал о них ничего. На войне случаются самые неожиданные встречи, но бывает и так, что прежние сослуживцы как в воду канут. Так в данном случае произошло. Особо я этой истории никогда голову не забивал. Да и в Среднюю Азию меня никогда больше не заносило. Сначала чуточку удивился, что Керим так со мной откровенничал. А потом подумал, да что тут удивляться, парень умный и грамотный, наверняка все рассчитал. Как бы на меня посмотрели, начняя докладывать командирам или особистам, что знаю бойца, который умеет открывать калитки, ведущие в какие-то другие места. Решат, что я контужен на всю голову или умом тронулся от военного лихолетия. Бывали ведь примеры. Ни кувшин, ни пиала доказательством тут и думать нечего, служить не могут. К тому же обстановка была тяжелая. Кого убило, кто отстал от своих, как мы пятеро. Разные подразделения то рассыпались на отдельные группы, то сливались совершенно новыми. Пойди найди тут Керима, даже если он жив-здоров. А вот вкус той лепешки того сока, если вспоминаешь иногда, явственно чувствуется, сколько балет не прошло».